Глава 13 Запись на старых листах. Пытаюсь представить, как бы я отреагировал на русалку, если бы был обычным человеком. Испугался, не поверил глазам, восхитился. Остаётся только предполагать. Раньше я был совсем другим, не похожим на себя нынче. Когда оказываешься по другую сторону жизни — Постепенно новый мир становится обыденностью. Всё, что поражало воображение сначала, через сотню лет воспринимается так же обыденно, как зубная щётка, в том числе и обилие неземных существ, русалок, например. Но эта морская нимфа выделялась среди прочих. Было забавно наблюдать, как она борется со своими инстинктами. Но обо всём по порядку. Старуха... Отправила меня к берегам Азии. Я должен был возглавить группу приспешников и руководить сбором душ после того, как огонь поглотит тела людей. Готов дать руку на отсечение, что она пыталась меня задобрить. Похоже, её злит, что я не преклоняю перед ней колени, как мой подобострастный братец. Смерть утверждала, что никто не справится с этой работой лучше меня. Ха-ха! Зубы Максимилиана скрипели, когда она говорила это. Он походил на злобную мокрую мышь. Я видел, как желваки заиграли на его скулах, а кулаки сжались. Ещё немного, он расплакался бы, будто мальчишка. Фу, какой же он неженка. Бедняга, он до сих пор ждёт одобрения папочки. Жалкий идиот. И хотя я ни на йоту не верил в росказни старухи о том, что... Эта работа специально для меня выбора не было. Но в конце концов, я рад, что оказался в этой поездке. Однажды, прогуливаясь вдоль берега, я заметил, как в воде что-то блеснуло. Я остановился и тщетно пытался разглядеть, что там. В конце концов, решил, будто солнце играет бликами на волнах, и собирался уже уходить, как вдруг из воды показалась она тёмно-каштановые волосы, карие чуть раскосые глаза, острое лицо, тонкие губы. Хороша. Мне взбрело в голову, что эта обычная девушка заплыла далеко от пляжа. Но тут снова тот самый отблеск привлёк моё внимание. Это сверкнула коричневая чешуя. Готов поклясться, что она отражает свет, словно в зеркало. Зрелище так заворожило — что я не сразу нашёлся, что сказать. А она смотрела на меня не то с отвращением, не то с ненавистью. Думал, решается напасть, но вместо этого русалка заговорила. Она сказала, что... Хотя нет, я постараюсь описать наш разговор так подробно, как только смогу. Итак, я первый прервал молчание. Слышал, что русалки не должны показываться наверху и скрываются от людей. Признаю, хотел произвести впечатление на красавицу, удивить её своим спокойствием. От людей да, но ты не человек, Бруно. Её слова будто по мне влепили. Помню горьковатый привкус неприязни во рту. — Так ты знаешь, кто я? Её брови выгнулись в дугу, а губы искривились в усмешке. Она смотрела на меня так, словно самое нелепое существо, что ей доводилось видеть. Я разочарована. Похоже, к нам морской мир? Новости доходят искажёнными. Мне обещали, что я встречу умного собеседника. Она смерила меня оценивающим взглядом и продолжила, не успел я рта раскрыть. Как тебе в голову закралась мысль, что русалка покажется неведомо кому? Вероятно, зря я проделала такой путь. Хотя чего можно было ожидать от мужчины? Её лицо исказило презрение, и на секунду показались острые клыки. «Будет тебе. Может, и не обманули. Расскажи, зачем ты здесь. Всё равно уже приплыла. Мне не хотелось упускать столь любопытное знакомство. Я растерялся. Мне каждый день удаётся увидеть русалку. Ещё и столь прекрасную». Она бросила на меня недоверчивый взгляд и фыркнула, но не уплыла. Мне показалось, что русалка колеблется. Будто не могла решиться приступить к сути. И судя по тому, что я услышал дальше, её сомнения были обоснованы. «Поговаривают, ты обращён в приспешника не по своей воле и тяготишься бессмертием. Это так?» «Как тебя зовут? Я не стану откровенничать с незнакомкой». м Она на секунду замялась и ответила Марга. Меня зовут Марга. Так это правда? Приятно познакомиться, Марга. Возможно, так и есть, но тебе что с того? И откуда ты могла узнать? Нет тех, кто мог бы рассказать об этом. Также поговаривают, что ты приближённый самой смерти. Ах, красавица моя, ты же не думаешь, что я безропотно отвечу на все твои вопросы и не задам свои? Я знал, что на приспешников не влияет пение русалок. Мне нечего было бояться. Я подошёл к самой кромке воды и присел, чтобы быть ближе к своей новой знакомой. Ах, как она хороша! Взгляд не отвести. Внезапно Марга выпрыгнула на меня и показала свой русалочий образ. Куда делось прекрасное лицо? Глаза заблестели синевой, Ледяной взгляд запылал ненавистью. Вместо изгиба тонких губ появились огромные острые зубы. Пальцы выпустили когти, остротой сравнимые с кинжалами. Будь я обычным человеком, это испугало бы меня до полусмерти. Но теперь я лишь рассмеялся. Это наверняка могло бы напугать смертного. Но ты сама сказала, я не такой. К тому же... «Что ты мне сделаешь? Убьёшь меня ещё раз?» Моя знакомая сразу приняла свой обычный вид. Так на неё смотреть было намного приятнее. Кажется, она была немного смущена своим порывом и вот-вот готова была уплыть. Но я не хотел её отпускать. Почему она нашла меня? Откуда ей знать, что я ненавижу своё бессмертие? Ведь об этом я говорил лишь тем, чьи души забирал. Разве что, Максимилиан руку приложил. Мне нужно было заинтересовать её и узнать, чего она хотела. Марга. Давай договоримся. Я отвечу на твои вопросы, а ты на мои. Будем откровенны, и, кто знает, может, ещё пригодимся друг другу. Русалка поколебалась немного, но всё же согласилась. Она хотела знать насколько я близок к смерти и почему меня тяготит бессмертие. Сама же поведала, что хочет любой ценой снова стать человеком, не хочет быть монстром, полным ненависти. Даже если придётся пойти против смерти, она готова на всё. Поэтому Марго путешествует по миру в поисках легенд и преданий, которые могли бы дать ей подсказку. Её стремления мне так понятны. Мы оба не хотим быть теми, кто есть, и готовы на всё, чтобы изменить свои сущности. Увы, при этой встрече мы не смогли помочь друг другу. И всё же проговорили несколько часов. Не стану описывать в подробностях весь разговор, он не столь важен. Важно, пожалуй, лишь то, что теперь в воде у меня есть друг». Мы дали клятву рассказать, если узнаем что-то полезное. «Откуда ты узнала про меня?» — это был мой последний вопрос русалки. «Не верь волнам. Не рассказывай им свои тайны. Они предатели. Сейчас я сижу в брошенном доме и смотрю на руины города. Ещё недавно он процветал и развивался». Но прошло несколько часов, всего один самолёт в небе, и на земле осталось лишь пепелище и разбитые мечты. Всё, как в моей жизни. У меня было так много, пока не пришла смерть и не разрушила всё. Сегодня, глядя на Маргу, впервые у меня появилась надежда, что это ещё не конец.